до бенефиса две единицы новые и старые версии эти слова у Эраста Петровича вырвались сами он еще не пришел в себя так неожиданно она здесь появилась но Елиза, слава богу, не расслышала переспросила что? ничегоб, пустое и подумал, мне вредно смотреть на нее вблизи симптомы болезни усиливаются Анализ экстрактор он спрятал за спину, чтоб не вдаваться в объяснение, хотя каким-то образом оправдать свое присутствие все таки придется. Что у нее за взгляд? Посмотри такими глазами любая другая женщина, можно было бы не сомневаться, любит всей душой. Но это актриса. Единственный раз она проявила неподдельность чувств, когда упала в обморок при известии о гибели жениха. Острая боль пронзила в тот миг сердце Вандорина. Выходит, за миллионера Елиза собиралась не по расчёту, а по любви. Эта мысль терзала его потом весь день, мешала сосредоточиться на деле. В конце концов он совершил недостойный поступок. Поздно вечером позвонил в метрополь, предварительно справившись у штерна, какой номер занимает Элиза, и вонзил шпильку прочитал «язвительную танку. Смысл пяти стишья был очевиден грош цена вашей любви, мадам, быть может, в следующей жизни из вас выйдет больше проку. Она отвечала ему совершенно неживым голосом, изображала, будто ей всё нипочём, даже смеялась, но ввести его в заблуждение не смогла. Если уж такая артистка не способна скрыть своего горя, значит, оно велико. Зачем тогда было отвечать Шустрову отказом? Воистину, душа актрисы темна, словно сумрачная за сцене. Фандорину стало стыдно. Он дал себе слово оставить Елизу в покое и последующие дни держался поодаль. Лишь вчера вечером вынужденно показался ей на глаза, но близко не подходил. Вчера не прийти в театр было нельзя, этого требовали интересы расследования. Смерть Шустрова была, кроме прочего, очень сильным ударом по фандоринскому самолюбию. Версия, на которую он потратил столько времени и сил, лопнула. Мистер Свист мертв, Царь находится под ту сторону Атлантики. Банда московских барышников более не существует, и к гибели миллионера иметь отношение не может в том, что это никакое не самоубийство, и Петрович почти не сомневался. Не того склада человек Шустров, чтобы из-за несостоявшегося жениховства накладывать на себя руки. Но следовало побывать на месте трагедии, и лично все проверить, а потом уже предаваться самобичеванию, приводить в порядок взбудораженные чувства и перепутавшиеся мысли. Едем на причестинку, сказал он миссье Симону, когда дамы захлопотали надупавшей в обморок Елизой. Я должен это увидеть. выразительно посмотрел на господина, наткнулся на ничего не выражающий взгляд, вздохнул и отвернулся. Так и не наладил Раст Петрович отношений с товарищем после возвращения из Европы. Узнав о предстоящем замужестве Элизы, Фандорин явился домой в Сверчков переулок мрачнее тучи. Говорить ни о чем не хотелось, да и нечем было хвастаться. Ведь взять царя не удалось. Операция с самого начала шла нескладно, закончилась провалом, а виноват был сам Ираст Петрович. Если б он взял в Сокольники не бестолкового Джорджа, а Масу, исход получился бы совсем иной. "Отстань", сказал Фондорин слуге, "никаких вопросов". И японец, естественно, оскорбился. Мало того, что господин исчез почти на две недели ничего толком не объяснив, но еще и рассказывать не хочет. Такого за тридцать три года не случалось ни разу. Тогда я вам тоже ничего рассказывать не буду, объявил Масса, явно имея в виду Элизу и, и свои с ней отношения. Да уж, пожалуйста. Фондорин и не желал ничего слушать про богатую любовную жизнь госпожи Альтаирской Луантен. Пускай с кем хочет целуется, милуется, за кого хочет выходит замуж ее дело. В общем, рано понадеялся я, Петрович, на выздоровление. На него вновь накатила хандра, исключительно чтобы отвлечься и чем-то занять мысли. На следующий день он съездил в театр и сделал то, что собирался. Просмотрел хулиганские записи в скрижалях. Их на тот момент было три. От 6 сентября до бенефиса 8 единиц, отдумайтесь. Потом на второй странице октября просто до бенефиса 7 единиц. И самое свежее под датой 1 ноября. До бенефиса 5 единиц. Буквы крупные, почерк один и тот же, написаны химическим карандашом. Очевидная бессмыслица. Кто-то из актеров развлекается, видимо, чтоб подразнить режиссера и послушать, как тот будет орать. Ярослав Петрович еще раз перелистал священную книгу, чтобы проверить, не пропустил ли он запись про шесть единиц но ее не было. Тогда рассердился, отложил журнал. Шутка была не только глупая, но и небрежная. Внимание эти письмена не заслуживали. Следующий раз он появился в театре 5 ноября в субботу, когда Элиза должна была дать ответ Шустрову. Хоть и боролся с собой, но все таки пришел. Какой она будет в этот день? Смутиться из-за его прихода или нет? Горькое стихотворение про любовь гейши лежало в кармане. Рас Петрович сочинил танку ночью, терзаясь бессонницей, но вручить не успел. события пустились вскачь, когда в зрительный зал ворвался старый знакомый персонажи из прежней жизни